Глава двадцать четвёртая. «Давай же, твою мать!» — рычала от злости мицука сжимая руль. «Отвечай!» Но в телефоне слышались лишь длинные гудки. Кори и не думала поднимать трубку. Сегодня вечером блондинка получила от своей подруги трогательное, но неприятное письмо, в котором благодарила за всё, что мицука успела сделать за столь короткое время. Кори была рада их знакомству и не хотела бы расставаться. Но так сложились обстоятельства. «Обстоятельства!» Женщина хлопнула по рулю, отчего машина издала звонкий сигнал. «Сука!» Митсука прекрасно понимала, что произошло. Очередной срыв синевласки. Паренек, с которым встречалась Кори, был тем еще ловеласом. При знакомстве, когда подруга привела его к блондинке, он даже попытался заигрывать. Правда, мицука быстренько поставила его на место, сказав пару ласковых и пообещав, что отрежет достоинство, если он хоть как-то обидит Кеори. «Свершилось!» — ругалась блондинка, вдавив педаль газа. Она пыталась дозвониться до подруги вот уже около часа. Таня отвечала. мицука знала, что после смерти матери девушка долго приходила в себя, поэтому решила дать ей немного времени отойти после расставания. Вот только женская интуиция буквально разрывала изнутри, словно живое существо, тащившее ее на другой конец города, где жила синеволосая подружка. Резкий виск тормозов возвестил о том, что блондинка добралась до нужного дома. Женщина пулей вылетела из салона и помчалась к двери. Когда они сдружились с Квори, та подарила мицука дубликат ключей, поэтому войти в дом и нужную квартиру не составило труда. И стоило ей ворваться, как сердце, будто тисками сжали. В квартире стояла мертвая тишина. По-иному ее нельзя было назвать. А спертый воздух лишь усиливал мрачную атмосферу. — Куори! — неуверенно позвала мицука а потом повысила голос. «Кори — Куори! Но ответа не последовало. Зато в ванной послышался тихий плеск. Блондинка метнулась в ту сторону, однако стоило ступить на порог, как замерла в нерешительности. «Кори!» — прошептала она, глядя на тело подруги, лежащая в ванне. А в следующий миг бросилась к ней, схватила за плечи и рывком вытащила на пол. «Очнись!» — удар по щеке не дал никакого результата. «Ну же, Кори!» — Митсука трясла ее, но ничего не получалось. «Что же ты наделала?»